Все встречаются со всеми. Не успел Минлу отойти от первого потрясения, как Лао Лун схватил его за плечи и легко, словно игрушку, переставил с места на место прямо перед Ху Сюань. «Вот», — сказал Лао Лун, — «самый настоящий смертный». «Это я уже поняла». не «Нельзя так со мной обращаться», — опомнился Минлу. «Люди легко ломаются, Лун Ван. А если ты его сломаешь?» — Другого найдем, — пожал плечами Лао Лун. — Лун Ван! — Да шучу, шучу. — не Нельзя так со мной обращаться, потому что я император! — возмущенно воскликнул минлу О, правда? — удивился Лао Лун. — Мелковаты нынче цари пошли. — Лун Ван! — О, еще смертные! — А, нет. К минлу на помощь уже спешили Лидзе и Суилань, привлеченные страшным грохотом из сада. — лун поразился лизе увидев кто был причиной переполоха минлу тут же юркнул за спину бога войны лидзе неподдельно удивился лау лун хусюань и суэлань уставились друг на друга лис резюмировала суэлань змея огласила хусюань но ни шипеть ни скрипеть они не стали просто разглядывали друг друга с неподдельным интересом такие значит демоны мира смертных — сказала Ху-Сюань. — А эта штука на лбу? — Хуа-Дрянь. А у небесных демонов это такая мода? Имела она в виду явно волосы Ху-Сюань, которые все еще лохматились. Ху-Сюань вспыхнула, опять попыталась пригладить волосы и сказала. — Это сошествие. — Не мог устроить сошествие поскромнее, — выговаривал между тем Ли Цзэ Лао-Луну. — Это не я, — возразил Лао-Лун. — Портал сломался. Нужно его починить портал переспросил Лидзе: "Зачем вообще было пользоваться порталом?" Хотел показать Тяньхуу настоящее сошествие с небес", ответил Лао Лун. "Ладно", вздохнул Лидзе. "Я все равно собирался послать за тобой. Тай Лун, нужна помощь небесных зверей. Павильон для переговоров. А, -а, -а так вот, что ты делаешь в мире смертных?" Лидзе несколько смутился и кивнул на Суй Лань. "И еще...» — Это священная небесная змея. — На небесах змей нет, — возразил Лао Лун, обратив, наконец, внимание на Суэлань. — Теперь будут, — доложила Суэлань -И, и спросила. — А это что за ящерка? — Ящерка! — задохнулся от возмущения Лао Лун. — Драконы огромные и величественные. Называть их ящерками она не хотела, — виновато сказал Лидзе. — Еще как хотела, — спокойно возразила Суэлань. «Илань». Суилань пожала плечами, превратилась в змею и залезла к нему за пазуху. Лао Лун пренебрежительно фыркнул. «Драконы никогда не превращаются в столь ничтожных существ». «И очень зря», — отозвалась Суилань из-за пазухи Лидзе. Лао Лун раскрыл рот, чтобы сказать что-нибудь уничижительное, но так и остался стоять с раскрытым ртом до него вдруг дошло что если бы он настолько уменьшился в размерах то вероятно тоже смог бы прятаться на груди у хусюань или спать у неё на коленях мне хотелось поглядеть на мир смертных говорила между тем хусюань лидзе никогда не бывало в других мирах значит отправитесь путешествовать вежливо спросил лидзе и вытащил минлу из за себя это минлу император царства Вэнь. что ты прячешься — Мы его, кажется, перепугали, — виновато сказала Ху Сюань, — этим сошествием. — Императоры ничего не боятся, — пренебрежительно сказал минлу Можно храбриться, когда рядом с тобой бог войны. — Ну, каждый чего-нибудь добоится, — рассудительно сказала Ху Сюань. — Будем путешествовать, — сказал Лао Лун, отвечая на вопрос Ли Цзэ. — Можно даже травник смертных составить. Ху-Сюань охнула, на мгновение отрешаясь от реальности. — Тянь-Ху — небесный лисий знахарь, — важно сказал Лао-Лун. — А она может взглянуть на Жун-Сина, — встрепенулся Мин-Лу. — А что, кто-то болен? — очнулась Ху-Сюань. Ли Цзэ в общих чертах рассказал им, что случилось. — Я навел на них сон. Они проснутся, когда меридианы наполнятся. Лао-Лун болезненно поморщился как всегда, если кто-то говорил о зачарованных снах. Он еще помнил о круге золотой рыбки. Никогда не забыл бы, через какой ад ему пришлось пройти, когда хусюань засыпала и просыпалась, ничего не помня. Ху словно почувствовав это, ласково тронула его за плечо. — Думаю, генерал Ли все правильно сделал, — сказала Ху подумав. — Я никогда не лечила смертных. Может, на них стоило взглянуть Афею? «Он ведь тоже где-то здесь?» Ли Цзэ несказанно удивился. «Где-то здесь?» Усюань отвела взгляд, смутившись. «Лисьи демоны иначе воспринимают реальность. Я не имела в виду это конкретное место. Я чувствую его в мире смертных. На северо-востоке, я полагаю. Хотя Авэй на лисьи морок не поскупился. Они что, улеснули?» «Да», — подтвердил Ли Цзэ. «Мне их найти и вернуть?» — предложила Ху Сюань. Ли Цзэ, подумав, покачал головой. — Если Тянь Жэнь так пожелал, Тай Лун, так ты пришлёшь мне помощников? Лао Лун кивнул и, подняв голову к небу, открыл рот, но, как показалось, Мин Лу и Ли Цзэ ничего не произнёс. — Ой! — Ху Сюань вскрикнула и зажала уши руками. — Как громко! — Прости, — виновато сказал Лао Лун лидзе заглянул к себе за пазуху ему показалось что суэлань выругалась ну и глотка в этой ящерке недовольно пробурчала белая змея забиваясь поглубже я ничего не слышал удивился лидзе а ты минлу минлу помотал головой этот зов могут слышать только небесные звери», — объяснил лао лун антропоморфных демонов это тоже касается кого переспросил минлу «Демонов, которые выглядят как люди, но на самом деле звери или птицы», объяснила Хусюань, похлопывая по уху ладонью. ай яй яй яй яй яй Донеслось до них откуда-то снизу, и прямо перед ногами у Минлу образовалась кротовина, в которую высунулась черная лисья морда со светящимися глазами. а, -а, -а, -а, -а! Тут же раскрыла пасть и завопила черная лисья морда. «Шидзе! Сколько же у тебя родни!» проворчал Минлу, отступая от кротовины, которая стремительно расширялась. Недопёсок вылетел из земли как пробка и ухватился передними лапами за ногу Хусюань. "Жизе. Здравствуй, Оху". Хусюань потрепала чернобурку по ушам. "Ты я гляжу тут обжился. А, верно, ты ведь родом из мира смертных". Недопёсок распушил хвосты. "О, восемь!" удивилась Хусюань. «Зря времени не теряет!» Улыбнулся Лао Лун, подняв недопёска с земли за воротник и хорошенько разглядев его. «Хоть сейчас в небесные звери записывай». Глаза чернобурки заблестели. «Новый ранг? Нужно записать в книжечку».